Перевод салагуба Что нам, душа моя, кровавый ток? И тысячи убийств, и злобный стон, и зной, и ад, взметнувший на порог весь строй и на обломках аквилон вся месть ничто но нет её мы вновь к князья сенаты биржи всю хотим всё сгинь преданья власть и суд надым так надо золото огня и кровь в огне всё Вместе в ужасе гори, мой дух, Не слушай совести за тьмой. Сокройтесь вы, республики, цари, Полки, рабы, народы, все долой. Встревожим вихрь разгневанных огней. И мы, и наши названные братья Нам романтическим милый проклятья, не рабской труд неси, А пламеней. Весь шар земной мы местью обовьем Деревни, города, пускай вулкан взрывается, Пусть в битве мы падем, Все поглотит суровый океан. Друзья, о сердце, верь, Они мне, братья, безвестно тёмные, Идём, идём, всё больше к вам. Несчастья заклятья, Под тающей землёй трепещет гром. Всё ничего, я здесь, «Я здесь всегда».